Глава девятая. Близбата. Воскресенье, 11 декабря 1983 года. Бурбек, Известен своим мрамором, который часто используется в отделке церквей. Торрент выругалась, дважды переключила передачу, нажала на тормоз и съехала с дороги настолько, насколько это было возможно сделать на склоне холма, не перевернув при этом автомобиль. Лендровер занесло на обледенелой обочине. Он перевалил через водосток и замер под устрашающим углом. Его левые колеса задрались на четыре фута выше правых. Сьюзан уже поверил, что каменные шары пролетят мимо. Когда один из них угодил в выбоину, крутанулся, изменил траекторию и полетел прямо на них. «Соберись, колени к груди!» — крикнула Торрент, хватаясь за ремень безопасности и откидываясь назад. Сьюзан поступила так же. Раздался жуткий грохот и скрежет мнущегося металла. Лендровер дернулся, и Торрент сняла ногу с торма, за чтобы машина движением погасила инерцию удара. Она прокатилась дюжину ярдов, снова перелетела через водосточный желоб, качнулась так, что Сьюзан уже подумала, «Ну все, сейчас завалимся», но удержалась и встала на все четыре колеса. Торрент дважды ударила по перегородке у них за спиной. «Выходите! Выходите!» Отстегнула ремень безопасности и распахнула дверцу и все это с таким проворством, какого и не ожидал от нее Сьюзен. Выскочив из машины, инспектор выхватила пистолет Browning High Power из прорези в правом боку своего плаща и, встав на колени позади открытой дверцы со стороны водителя, выглянула из-за нее на дорогу и крикнула: «Вооруженная полиция! Стоять! Руки вверх!» Ответом ей был выстрел который разнес окно над ней и осыпал ее осколками стекла. Инспектор сделала два выстрела, и кто-то взвизгнул от боли. Сьюзен тоже выбралась из машины, не забыв прихватить зонтик. Оставив дверцу открытой, она упала на землю ничком и поползла в канаву. В просвет под машиной она видела, что один из мужчин в фартуке лежит на дороге, и из него хлещет ярко-красная кровь, резко выделяющаяся на фоне снега. Рядом с его раскрытой ладонью. Лежал револьвер. Еще двое спрятались. Один в том же водостоке, что и Сьюзан, но примерно в сорока ярдах от нее, за поворотом. Другой за бетонным столбом аварийного ограждения с другой стороны дороги. У обоих тоже были револьверы. «Нам нужна девчонка!» — крикнул тот, что сидел в водостоке. «Отдай ее нам и езжай на все четыре стороны! К нам идет помощь! У тебя нет шансов!» «Вооруженная полиция!» Бросайте оружие и выходите на дорогу, руки за голову, ответил им Торренд. Сьюзен услышала, как с грохотом распахнулась задняя дверца Ленд-ровера, и кто-то заскользил по утоптанному снегу. Она обернулась, готовая использовать для защиты зонтик, но тут же опустила его. Дай жевю, произнёс Мерлин, ползком огибая левое заднее колесо и ныряя к ней в канаву. Он был в дорогих резиновых сапогах, Охотничим твидовым костюме с брюками гольф и в куртке с кожаными накладками на плечах. Из-за его спины торчала длинная винтовка с массивным стволом, видимо тяжелая, а он придерживал ее за необычного вида подставку на конце ствола, которая высовывалась из-за его плеча. В канаве Мерлин прикатился на бок, смахнул с груди снег и развернул оружие стволом вперед, прикладом к плечу. Он был готов стрелять через просвет под машиной по целям на дороге или, по крайней мере, по их нижним конечностям. Но Мерлин оказался не один. За ним точно пантера кралась Стефани в спортивном костюме с помповым ружьем Ремингтона 870 «Полис Магнум» в руках. Улыбнувшись Сьюзан, она обогнула их и заскользила вверх по склону, направляясь к повороту, чтобы иметь возможность стрелять оттуда в обоих противников. Мерлин пристроил винтовку поудобнее и дослал в патронник патрон, зловеще щелкнув массивным затвором. «Инспектор, повторите им, чтобы сдавались!» — крикнул он Торрент. «Сделайте им последнее предупреждение!» Двое в фартуках услышали его и встревожились. Значит, думали, что Сьюзен сопровождает всего один полицейский. «Тед!» — крикнул тот, что прятался на той стороне дороги, умудрившись вместить кучу невысказанных вопросов в одно слово. «Что нам?» Тот, кто сидел в водостоке, наверное, Тед, вскочил и бросился вперед, поля в почти не целясь, так что все его пули прошли слишком высоко, и лишь одна попала в левый верхний угол открытой водительской дверцы, высекла из нее искру и с свизгом ушла в сторону. Напарник Теда тоже начал стрелять, и довольно точно, так что торрент даже пришлось упасть ничком на землю. К того, который бежал, выстрелил Мерлин. Раздался оглушительный грохот, бегущий с воплем рухнул. Массивная пуля буквально перерубила ему кость правой ноги выше колена. Тут же грянули два выстрела сверху. Помповое ружье Стефани работало так быстро, что характерный щелчок трещотки заглушил второй выстрел, и человек за дальним столбом, который звал Теда, упал на снег и рыхлый гравий на обочине. — Что это такое? — спросила Сьюзен, показывая на винтовку. Собственный голос показался ей странным, едва слышным писком. Так у нее звенело в ушах. — Противотанковое ружье Бойса! — ответил Мерлин и дослал второй патрон. Он не смотрел на Сьюзен, сосредоточенно глядя на дорогу в просвет под машиной. — Мы ждали, что нас встретят живые статуи, а не каменщики. — Так вы сидели сзади? — спросила Сьюзен. Конечно, — сказал Мерлин и крикнул. — «Стеф?» «Все враги в зоне видимости уничтожены», ответила не откуда-то сверху и немного спереди. «Не высовывайся, Сьюзен», приказал Мерлин. «Стеф, прикрой!» Он скачал, пригнулся и подбежал к тому, в которого стрелял. В руке Мерлина сверкнул нож, и Сьюзен уже решил, что он сейчас прикончит лежащего, но Мерлин отрезал от фартука мужчины завязку и свернул из нее жгут. Пока Мерлин спасал мужчине жизнь, тот отчаянно ругался и даже легнул его пару раз, но сопротивление требовало сил, а он потерял много крови. Мерлин просто отводил его удары одной рукой, пока тот не потерял сознание. Торрент уже встал из земли и громко тарахтел в рацию, отдавая приказы. Мерлин подобрал револьвер нападавшего, отнес его к лендроверу, бросил на пассажирское сиденье и взглянул на инспектора. «Он выживет?» — поинтересовался она. «Кто знает?» — мрачно ответил Мерлин. «Скорая уже едет?» «Две машины скорой помощи и три пожарные уже в пути. Будут здесь минут через десять. Патрульные перекрывают движение от Аперсуэйнсвика на север, так что мои люди подъедут через пару минут». «Фартуки видели?» — спросил Мерлин. «Да», — кисло ответила Торрент. «Это кое-что объясняет. Например, как они узнали, что мы едем». Тут и магического чутья не надо. Их оповестил крот из наших. — У вас тут масонов наверняка меньше, чем в столичной полиции, — утешил ее Мерлин. — А те, что есть, вряд ли стучат регулярно. Он указал на мертвеца. Тот лежал на спине, открыв их взглядом свой фартук с золотыми квадратом, циркулем и еще одним символом, на первый взгляд походившим на розу, как ее изображали во времена Тюдоров. Только на этой части лепестков заменяли очень крупные шипы. «Необычная роза для франкмасонов», — заметил Мерлин. «Бывает роза с крестом, но это не она. Это связано с нашим враждебным древним владыкой». Торрент покачал головой. «Вот не думал, что в наше время масоны все еще проблема. У меня есть знакомые масоны, но они и не делают из этого секрета. И я никогда не слышал, чтобы они были замешаны в вашем странном дерьме». И я что, ошибаюсь?» «Обычные масоны не замешаны», пояснил Мерлин. «Но есть и необычные ложи. Я должен был догадаться. В конце концов, масонство ведь появилось именно среди каменщиков много веков назад. Нам надо быть осторожнее. Как насчет вашей команды? Могут среди них быть масоны?» «Вряд ли. Они еще совсем молодые. Молодежь сейчас не интересуется масонством». «Все равно, будьте начеку». — посоветовал Мерлин. «И с подозрением отнеситесь к любой попытке вмешательства, явного или скрытого. Из тех масонов, кого вы знаете, есть кто-нибудь в больших чинах?» «Есть. Супернтендант Ледвард. У него на рабочем столе стоит фотография, где он в фартуке. Он ничего не скрывает», — ответила Торрент. «Он сейчас служит в полиции Бристоля, так что у него нет никаких оснований вмешиваться в это дело». Это было бы слишком очевидно. Один из помощников главного констебля тоже, может быть, масон. «С йога приближается автомобиль!» — крикнул Стеф. Торрент ругнулась, вскочила, убрала оружие в кобуру и подбежала к Лендроверу сзади. Вытащив из фургона стопку ярко-оранжевых дорожных конусов, она пробежала мимо тела, распростертого посреди дороги, мимо раненого в канаве и мертвого масона у ограждения, которого застрелила Стефани. В двадцати ярдах от них, на повороте, она расставила конусы в ряд поперек дороги и отошла в сторону, размахивая левой рукой, а правой держа за спиной пистолет. Когда она махала, снег кружился вокруг нее маленькими вихрями. Белый фургон вылетел из-за угла немного быстрее, чем нужно. Водитель увидел конусы, тело на дороге и полицейский лендровер с выбитыми стеклами Ударил по тормозам, но машина уже позбивала конусы и ее занесло на льду. Торрент едва успела отскочить, когда фургон резко ввельнул, съехал с дороги и с грохотом и звоном врезался в ограждение. Ветровое стекло разлетелось вдребезги, водителя выбросило наружу, и он покатился вниз по крутому западному склону холма. Мотор продолжал работать, двигатель ревел, колеса крутились, но Торрент подбежал к машине, Открыла водительскую дверцу, сунула руку внутрь и выключила зажигание. В наступившей вдруг тишине Сьюзен услышала вой сирены, доносившийся с севера. Она хотела повернуться, чтобы посмотреть, но тут Мерлин бросился рядом с ней на землю, схватил свое ружье и развернул его дулом к холму, а сам оказался спиной к лэндуроверу. Что-то большое и очень тяжелое скакало с холма вниз — ломая кусты и подлесок, расшвыривая листву и заснеженные ветки. Мерлин выстрелил, передёрнул затвор, выстрелил еще раз. Стреляя на ходу, подбежала Стефани. Грохот двух ружей эхом отдавался над головой Сьюзен, пока она сначала ползла по водостоку, а потом встала и подняла над головой зонтик. Чтобы не случилось, она не станет подыхать в канаве носом в землю. «Из кустов?» Шатаясь, вывалился бледный каменный грифон весь в пятнах лишайника. Пуля с противотанкового ружья Бойса только что оторвала ему заднюю лапу, а тело изрешетили пули, выпущенные из помпового ружья. Но грифон все равно пер вперед прямо на Сьюзен. Мерлин выстрелил в него снова, когда тот поравнялся с ним. Грохот раздался оглушительный. Каменная крошка полетела во все стороны, как шрапнель, Но тварь продолжала наступать, ничего не заметив. Стефани бросила ружье. Все равно стрелять прицельно было невозможно. Подбежала к Грифону и схватила его за хвост. Но даже невероятная силища ее левой руки не удержала каменную тварь. Та потащила ее за собой, оставляя глубокие рытвины в грязи. Сьюзан открыла зонтик и ткнула им в голову твари. Та попыталась схватить Сьюзан своими массивными передними лапами, но она отскочила и выставила перед собой зонт. Мощный орлиный клюв и львиные когти Грифона сомкнулись на шелковом куполе. Грифон хотел стряхнуть зонт, но застрял в спицах. С зонтом в зубах и не висящей у него на хвосте, Грифон оказался не готов отразить самое простое нападение. Мерлин достал из багажника лендровера лом, подскочил к каменной твари, замахнулся и всадил заостренный конец железной палки прямо ей между глазами. Башка раскололась надвое, трещины пошли по позвоночнику, статуя распалась на несколько неровных кусков и больше не двигалась. В двадцати ярдах за ними, мигая синими огнями и жалобно взвыв напоследок сиреной, остановился полицейский Ренджровер. Из него выскочили двое полицейских с пистолетами и встали за открытыми дверцами, глядя на разбитую статую. Хорошо, что к появлению каменного гостя они не успели. Не давая им времени для раздумья, Торрент крикнула. «Джексон, выстави двойную линию конусов на дороге и предупреждающий знак ярдов на пятьдесят дальше. Хазлет, бери веревку, аптечку и полезай через ограждение. Где-то на склоне лежит раненый гражданский». Стефани вернулась к своему ружью, с которым не расставалась ни на секунду, и зарядила его солидными полями из рюкзака. Мерлин отнёс противотанковое ружье Бойса на заднее сидение лендровера, где достал из зеленой коробки новый магазин на пять патронов и тоже перезарядил ружье. Сьюзен, заглянув ему через плечо, увидел ещё несколько коробок того же цвета, в том числе одну с надписью «Армейская ручная наступательная граната МК за 2 и деревянный ящик, полный ломов, монтировок и молотов. Мерлин и Стефани хорошо подготовились. «Почему ты не предупредил меня, что ты...» — началась Йозан. «Ой, ты ранен?» Вся левая сторона лица и шеи Мерлина была иссечена крошечными порезами от каменных осколков. Он отвернулся как раз вовремя, чтобы спасти глаза. Достав из нагрудного кармана пиджака большой и до смешного чистый носовой платок, он промокнул им лицо и осмотрел пятна крови на нем. «Ничего серьезного. Боишься, что я подурнею?» «Не говори ерунды», — огрызнул Сьюзен, — «и не съезжай с темы». «Я хотел сам приехать за тобой», — начал он, но ун и бабушка Эванжелина решили, что лучше устроить засаду, отправив за тобой офицера полиции якобы в одиночку. «Мы спрятались на случай, если кто-то будет следить за тем, как ты садишься в машину». «Как этот кто-то узнал бы, где я?» Мерлин смущенно потупился. «Ты же забыла в башне полушубок». Я должен был подумать об этом, но такие мелочи часто забываются. На полушубке могло быть написано имя твоей мамы, и в карманах могло остаться что-то, связанное с тобой. «Точно». Сьюзан вдруг стало холодно но не из-за снега и льда, хотя те окружали ее со всех сторон. Это напомнило ей, что неплохо бы стряхнуть снег со своего костюма, который оказался надиво-водостойким. «Наверное, шелк чем-то обработан», — подумала она. «В кармане были какие-то письма или счета. Мама вечно рассовывает по карманам всякие бумажки. Прости меня, я, правда, был уверен, что ты дома в безопасности, и твоя мама тоже, ведь у вас есть хранители». Кстати, мы отправили к твоей маме двоих наших, на всякий случай. Но нам все равно было нужно, чтобы ты приехала, и мы... В общем, мы решили устроить ловушку. Сьюзан помолчала, вспоминая свой сон, опять оказавшийся явью, где Водяной и Дракон избавлялись от каменного льва. «Дома со мной точно ничего не случилось бы», — задумчиво сказала она. «Хотя вообще-то я все равно собиралась сегодня уезжать». «Но ты мог бы предупредить меня как-нибудь, когда мы поехали?» Сезон поняла, что начинает испытывать последствия шока, ей вдруг стало очень холодно. Рядом с ней лежали двое убитых, и один, может быть, умирающий, да и водитель, который вылетел из фургона, тоже вполне мог сломать себе шею. Затоптанный снег вокруг был в крови, снежинки летели все быстрее и гуще, а тучи, из которой они сыпали, казалось, легла прямо на деревья, И от этого всего становилось так пусто и одиноко на душе. «Извини, но я не мог», — ответил Мерлин, глядя на Сьюзен. «С оперативной точки зрения это было неправильно. Ты могла бы нечаянно выдать нас, если бы знала. Послушай, пойдем в ту полицейскую машину, ты погреешься. Идем». «Я просто хочу, чтобы все было нормально», — рассеянно произнесла Сьюзен. Мерлин взял ее за руку и повел. Стефани незаметно шла за ними на расстоянии полудюжинных шагов, держа наготове ружье. В рейнджеровере было тепло, работал двигатель, обогреватель выдувал горячий воздух без вони горелого масла и бензина. Мерлин усадил Сьюзан на заднее сиденье. Она откинула голову на спинку и потёрла плечо. Оно немного болело из-за того, что в него врезался ремень безопасности, когда её швырнуло вперед от столкновения с каменным шаром. На плече остался здоровый синяк, но, учитывая, что все могло быть гораздо хуже, Сьюзан почувствовал себя почти счастливой. «Может, подремлешь пока?» — тихо предложил Мерлин. «А я через минуту вернусь. Мне надо поговорить с Торрент, а потом мы отвезем тебя в Бат. Вряд ли у тебя будут еще неприятности по пути. Стефани постоит здесь, снаружи, ладно?» «Да в порядке я!» — раздраженно бросилась Сьюзан. «Не суетись!» «Ты же знаешь, я бывала в передрягах, похуже этой». «Знаю», — согласился Мерлин. «Но иногда всего чуть-чуть вдобавок к уже пережитому оказывается слишком. И почему-то все представляется особенно плохим, если случается совсем рядом с домом». «Я в порядке», — повторила Сьюзен, но глаза все же закрыла. Дремать она, конечно, не стала, не могла, но впала в странное оцепенение, в котором ее память... Услужливо раз за разом демонстрировала ей повтор последних событий. Вот по дороге несутся навстречу каменные шары, машина съезжает на обочину, удар, нападение масонов, появление Мерлина, стрельба, грифон. Сьюзан открыла глаза. Грифон. Где-то она уже видела его. Серый, явно из того же камня, что статуи в том саду, из пурбекского мрамора, только выцветшего — И в пятых лишайника. Почему же он кажется ей таким знакомым? Где она могла видеть его раньше? Сьюзен открыла дверцу и вышла. Рядом мгновенно возникла Стефани. С тобой все в порядке? Да, коротко ответил Сьюзен. Хочу взглянуть на осколки грифона. Я где-то видела его, или тот был просто похож? Она вернулась к Эндрюверу. Дорогу вокруг покореженной машины усыпали осколки статуи. Сьюзан старалась смотреть только на них, а не на мертвых, которые по-прежнему лежали там, где их настигла смерть. Хотя теперь трупы уже так засыпало снегом, что она не разглядела бы их, даже если бы захотела. Откуда-то с юга доносился вой сирен. Сначала Сьюзан увидела куски головы Грифона, но ее интересовала не она, а лапы. И отыскав одну, она перевернула ее, почти уверенная, что сейчас увидит за когтями прорезь след от того, что держала эта лапа совсем недавно. Но лапа оказалась гладкой. «Что-нибудь интересное?» — раздался за спиной Сьюзан голос Мерлина. Она вздрогнула, сердце оборвалось от страха. Она не слышала, как он подошел. «А если бы он был врагом?» — мелькнуло у нее в голове. Но она вспомнила, что рядом Стефани, которая, конечно, не подпустила бы к ней никого чужого. «Нет», — ответила Сьюзан. Просто показалось, что я где-то видел его. Наверное, он напомнил мне чей-то итюд или грифона для навершия памятника сэру Бейвилу Гренвилу, от которого отказался заказчик. Хотя если приглядеться, они не так уж похожи. Этот больше, и лапы у него не такие. Вы видели этот памятник на Ленсдаун Хилл? Я нет, ответил Мерлин. По-моему, если скульптору закажут... Геральдического грифона, то он обязательно пойдет и посмотрит на то, что на Лэнсдаун Хилл, сказала Сьюзен. А если это один и тот же скульптор, то грифоны у него вообще будут одинаковыми или очень похожими, но вряд ли это он. Вейвин, Руби, еще кое-кто из праворуких уже работают над этим, сообщил Мерлин. Одни выясняют, где этот дом с садом, а другие ищут мастера, который сделал геральдических животных из Пурбекского мрамора. «Этот камень, судя по всему, не часто используют для скульптуры в натуральную величину. В основном из него вырезают орнаменты для внутреннего убранства церквей и других зданий. Так что эти статуи очень необычные, к тому же кривоватые». «Не все, некоторые», — задумчиво произнесла Сьюзен, «а вот пропорции конечностей по отношению к телу неправильные у всех». «В Слэйде есть доцент кафедры скульптуры, она читала нам вводную лекцию», в которой много говорила об истории своего предмета. Интересно, может, она знает скульптора XVIII века или начала XIX, который не умел выдержать пропорции или не хотел? Мне кажется, это могло быть сделано намеренно. Мне, например, нравится рисовать гротески. В общем, завтра я поищу ее и задам ей этот вопрос. Если она еще на месте, конечно. Половина преподов уже на каникулах, только студенты должны торчать в Лондоне — До самого Рождества. И то не все, а только первокурсники. Короче, я спрошу. «Может, предоставишь это нам?» — предложил Мерлин. Мы решили, что сущность, которая скрывалась так долго, не имеет ничего общего со смертными, но, судя по всему, ошиблись. Древний владыка, обладающий властью над камнем, может иметь контакты и среди современных скульпторов. «В Лондоне?» «Почему нет?» — ответил Мерлин. «Хотя я пока не знаю». Мои праворукие родичи были слишком заняты, чтобы отвечать на вопросы. Надеюсь, в ближайшее время они все расскажут. Дожили, возмутился Сьюзен. Получается, что я даже в Лондоне не могу отделаться от всего этого. И зачем ему именно я? Ты слышал, как он кричал: «Отдай нам девчонку». Мерлен помолчал. Знаешь, ты особенная, тихо сказал он во многих отношениях. Например в том, что ты первый ребенок, рожденный от мифического существа и смертный почти за 200 лет. Возможно, эта сущность интересуется тобой, потому что та старуха в саду тоже дочь смертного и владыки. Так что ее интерес к тебе может быть простым любопытством, а может и чем-то более зловещим. Зловещим? Как дочь Конистона, ты обладаешь огромным мифическим потенциалом, который еще усилился Благодаря твоей связи с медным котлом, объяснил Мерлин. У тебя есть сила, реальная или потенциальная. Ты можешь обладать ею сама, да и другие могут попытаться воспользоваться ею через тебя, как Саутхо, когда присвоил магию твоего отца. Мы надеялись сохранить тебя в тайне от древнего мира, но теперь это существо знает о твоей природе, ведь ты посетила его сад. Значит, и Сулис Минерва тоже знает. Сьюзан вздрогнула. Сулис Минерва, скорее всего, знала всегда, ведь она наверняка много раз видела или чувствовала тебя в прошлом, и особенно когда ты училась здесь, в школе, — пояснил Мерлин. Она, конечно, тщеславна, но ей можно доверять. «Давай уйдем с холода и продолжим», — он повел ее к машине и весело добавил на ходу. «А еще Сулис Минерва может рассказать тебе все, что нам нужно знать для пресечения этой проблемы в зародыше. А такое возможно?» Спрессил Сьюзен. Скорее всего, нет, ответил Мерлин. Но никогда не знаешь наверняка. Сьюзен задумчиво кивнула. Мерлин распахнул переднюю и заднюю дверцу Range Rover'а, а сам с помощью одного из полицейских перегрузил в багажник из Land Rover'а противотанковое оружие Бойса, коробки с боеприпасами и стальные ломы. Одну коробку с патронами он открыл, достал свою знаменитую радужную торбу из шерсти яка, Проверил ее содержимое и закинул на плечо. «Поехали», — сказал Мерлин, захлопнул багажник, подошел и сел на заднее сиденье рядом со Сьюзан. Стефани села впереди. Свой ремингтон она буквально зажала между коленями, и молодой женщине-полицейскому, сидевшей за рулем, изо всех сил приходилось делать вид, будто ее совсем не интересует ни оружие, ни его владелица. Инспектор владелица. Велела подвести вас к боковой двери отеля Эмпайр, сэр, сказала женщина полицейский, заводя машину и трогаясь с места. На гранд парад, верно? Да, спасибо, констебль, ответил ей Мерлин. Они проехали мимо Лендровера и из подмятого капота которого тянула тонкой струйкой пара, обогнули разбитый фургон и увидели начало спасательной операции по подъему снизу его водителя. Попетляли между еще двумя полицейскими ленд-роверами, двумя машинами скорой помощи, полицейским роверам 3500, и группой вооруженных копов, которые наблюдали за тем, как их невооруженные коллеги выставляют на дороге двойной ряд конусов и предупреждающий знак «Дорога закрыта». «Отель Empire?» — нахмурил Сьюзен. «Речной штаб военно-морского флота? Зачем нам туда?» «Да, отель принадлежит Адмиралтейству», — подтвердил Мерлин. «Оно предоставляет нам и людям Торрент немного места под крышей Ми-5 для оперативного штаба. Мы не можем сразу отвезти тебя к Сулис-Минерве. Надо сначала поговорить с бабушкой Эванжелиной. И наша старая приятница инспектор Грин тоже там будет. Кстати, она хочет, чтобы все местные и все военные считали нас представителями Ми-5, и тебя в том числе. Так что вот, держи». Он достал из внутреннего кармана маленький кожаный бумажник и протянул его Сьюзан. Она открыла его и увидела карточку со своим фото, но без имени, удостоверение гражданского консультанта Министерства внутренних дел. Поморщившись, Сьюзан сунула удостоверение в карман своего лыжного костюма рядом с портсигаром с солью. Вот и еще одна сила, которая запросто может лишить ее обычной жизни нормальной студентки школы искусств на которую она все еще слабо надеялась, хотя уже начинала понимать, что продолжать питать такую надежду значит принимать желаемое за действительное. В лучшем случае ее, по выражению Мерлина, ждет настолько нормальная жизнь, насколько это возможно. А вот насколько это возможно, ей еще предстояло выяснить.